Глава 26 в которой негритята принимаются за работу. Анечке не терпелось узнать, как негритята примутся за работу, и она спросила самого старшего брата, вы что собираетесь делать? Сажать волшебные растения. А зачем? Чтобы запах был. А на волшебных растениях «Бывают плоды, сроду не было», — сказал самый старший брат. «Чем же вы питаетесь?» — спросила Анечка и слегка побледнела. «Если здешние растения не дают плодов, то и подумать, страшно, чем негритят и питаются, и кого зажаривают». «Мы питаемся волшебными запахами», — ответил между тем самый старший брат. «Как это?» «А во сне...» Мы засыпаем, волшебный запах нас одурманивает, а когда мы одурманимся, перед нами появляется еда и питье. Мы едим и пьем, пьем и едим. И я смогу пить и есть во сне. А как же? Только сперва надо уснуть. — А я смогу уснуть? — допытывал Санечка. — Конечно, только сперва Должны зацвести волшебные растения. Вот бы зацвели. Сперва надо возделать остров. Трактором? Трактором. А что это такое? Трактор. Даже больше паровоза. А паровоз — это что такое? Паровоз. Впереди поезда едет. Нет у нас тракторов. сказал самый старший брат, и долго удивлялся, зачем бы это заводить тракторы. «Но плуги-то у вас есть?» «А это еще что за штука?» «Это такая железная саха, который выворачивает землю». «И плугов у нас тоже нету», сказал самый старший брат, и долго удивлялся, с чего бы это вдруг выворачивать землю. «Разве она наизнанку, чтобы ее выворачивать?» «Так уж наизнанку». — сказала Анечка. — Семена ведь наверху, а должны быть внизу, чтобы прорасти. Ну, хоть мотыги то у вас есть. Однако у негритят не было даже мотык. Я-то собиралась вам помочь. Но раз и мотык у вас нет, я просто и не знаю, что делать и чем помочь. — Помочь вы нам очень можете, — сказал самый старший брат. — Смотрите... как мы работаем, и улыбайтесь. А работали негритята вот как. Сперва сделали пальцами ямки в земле, потом запели. «Добрый землица, все в тебе родится, будет все расти, цвести, только, братцы, не грусти». Потом каждый достал пузырек со слезами. осторожно капнул в каждую ямку по слезинке. Затем все запели. «Унеситесь горести, обратитесь в радости, Если всходов больше, значит радость дольше». Негритята пели и устраивали ямки в земле. Потом снова пели и осторожно капали в каждую ямку по слезинке, А потом опять пели. Анечке все это ужасно нравилось. Она глядела и улыбалась. А так как она улыбалась, небо становилось голубым и чистым, хотя порой по нему и пробегали тучки. — Вы хмуритесь? — спросила Анечка Соломиного Губерта. — Хмурюсь, — ответил соломенный Губерт. — Зачем же? Разве вы не видите, что небо тоже хмурится, а все потому, что хмуритесь вы? Нахмуришь тут, если сроду не слыхал, что не негритята разводят овощи. Не овощи, а волшебные растения. Волшебные растения тоже овощи. А чем же, по-вашему, они должны заниматься? Рыбу ловить, охотиться на китов и диких зверей и воевать. А я рада, что они не ловят рыбу, не охотятся и не воюют, а по мне лучше бы воевали. Ещё я охмурюсь от того, что они ко мне невнимательны. — Как это невнимательны? Разве они не сказали вам «Приветствуем вас, ваши негритята!» Я им тоже сказал «Благодарю вас, ваш соломенный губерт!» — Но вы же больше ни о чём и не спрашивали. — Я не спрашивал, потому что они только с вами всё время разговаривают. — А знаете что, спрошу-ка я, как они занимаются рыболовством. — сказал соломенный губерт и улыбнулся. Едва он улыбнулся, на небе растаяла тучка. Потом еще одна, еще одна. Такая срастаяли все, сколько их в небе было. Тем временем негритята доделали работу и пропели. — Не ходи ты, солнце, к западу! Дай нам всяческого запаху, подари нам закроматы! Неземные ароматы. А когда они это спели, то произошло чудо. Из земли проклюнулось множество маленьких цветочков, и чем больше Анечка улыбалась, тем выше они росли, пока не стали большими-большими, вернее, сказать, огромными. — В первый раз такие вижу, — поразилась Анечка. «Они называются как-нибудь?» — спросил Соломин Губерт. «Конечно, у них название что надо», — ответил самый старший брат и велел самому младшему брату с толком и по порядку рассказать про каждый цветок. Самый младший брат начал объяснять. «Вон то волшебное растение, похожее на молоток, называется «сапожник холодный дикорастущий». — А почему? — спросила Анечка-невеличка. — А потому, что он все время покачивается, словно гвоздики в подошву заколачивает. — А как называется красный цветок, у которого рожки, который словно бы вертит головой? — спросил соломенный губерт. — Это наш бодяк-бодучий. Понюхать-ка его. Соломенный губерт стал нюхать бодяк-бодучий. А пока он его нюхал, бодяк-бодучий нацелил рожки и боднул соломенного Губерта. — Больно? — спросила Анечка-невеличка. — Нечуть, — сказал соломенный Губерт, и в свою очередь боднул бодяк-бодучий. Бодяк в ответ боднул соломенного Губерта, и так повторилось несколько раз. — Он пахнет свежей земляникой и даже еще лучше, — сказал соломенный Губерт, наигравшись. — А как называется? Вон та бледно-голубая лента, которая красиво скручивается и раскручивается! — спросила Анечка. — Кружевножка лентобантичная! — ответил самый младший брат. — А вы к ней подойдите и сами увидите. Анечка невеличко смело направилась к кружевножке лента лентобантичной, едва она к ней подошла... Кружевножка лентобантичная начала обвиваться вокруг Анечки и обвела ее с ног до шеи. — Вам очень идет, — сказал соломенный губерт. Негритята тоже сочли, что кружевножка лентобантичная идет Анечке-невеличке, очень даже идет. Да и сама Анечка считала, что кружевножка лентобантичная ей очень идет. — Она пахнет! как сундук со свадебными нарядами, — сказала Анечка. Тут кружевножка лентобантичная начала раскручиваться, пока не раскрутилась совсем, и Анечка пошла с соломенным губертом любоваться другими цветами. каких тут -то только не было. Была зеватка снежно-нежная, которая только и сделала, что широко раскрывала рот, слон бы зевая, пахла она горьким миндалем. Был укусус блошиной, весь в волосках, словно крапива, но кожу укусус не обжигал, она только слегка чесалась и при этом пахло свечечкой. Была еще булочка дышливая, похожая на булку, намоченную в кофе, и непрерывно дышавшую, причем пахло жареными пончиками. Был табакур чубучный это особенно понравился соломенному губерту табаурры впрямь был похож на курительную трубку а когда соломенный губерт покурил из него над цветком появился дымок и долго потом висел в воздухе между тем самый младший брат показал анечке невелички и соломенному губерту волшебное растение конек фигурный пахнувший как шоколадные конфеты Едва соломенный губерт поставил ногу на конек фигурный, тот пришел в движение и стал выписывать красивые круги и восьмерки, так что соломенный губерт покатался, словно на катке. Анечка тоже покаталась, словно на катке. И хотела было узнать про другие волшебные растения, например, про бочарник завзятый или про беззаботку плешивую но не успела. Соломенный Губерт ловко ее опередил и спросил самого старшего брата. «Выходит, вы дипломированные цветоводы?» «Нет», — ответил самый старший брат. «Мы скалолазы дипломированные». «Это я заметил», — сказал Соломенный Губерт. «Но все-таки я удивлен, что вы не охотитесь на китов и диких зверей, не занимаетесь рыболовством и не воюете». Самый старший брат даже присвистнул от удивления. Самый младший брат тоже присвистнул, он тоже очень удивился. А когда оба присвистнули, самый старший брат сказал, «Этим занимались наши предки, а нам эти дела ни к чему». «Откуда вы знаете, что этим занимались ваши предки? Как же нам не знать?» «В хижине хранится летопись нашего праца в которой про все написано». «Очень был бы интересно познакомиться с вашей летописью». «Прекрасно! Я вам что-нибудь прочту из нее», — сказал самый старший брат. Один из младших братьев сбегал за летописью, и самый старший брат начал читать вслух. Прочел он следующее.